Глава 25. В центре советской столицы, окруженной корявыми липами бульварного кольца и плотной паутиной старомосковских переулков, спрятанной за зубцами кремлевских стен в глубине сенатских покоев, стоял бильярдный стол. Могучие ноги его, напоминающие женские бедра, были сделаны из дальневосточного дуба, привезенного в подмосковную мастерскую цельным в запечатанном товарном вагоне. Высокие борта и рамы из звонкого мордовского ясеня. плита столешницы из цельного же горного сланца, добытого в байкальских копьях. Покрывающее плиту сукно было сотканное из руна ставропольских мериносов, рекордсменов по длине шерсти. Через несколько лет во время первой Всесоюзной сельскохозяйственной выставки их наградят специальной медалью именно за этот показатель. Пока же в ноябре 1934-го Длиной и прочностью шерстяных волокон наслаждались пальцы Андрея Петровича Чемоданова. Медленно скользили по ткани, проверяя ее натяжение и стертость. Чемоданов стоял перед столом на коленях, уже долго стоял, то оглаживая сукно, то барабаня костяшками по лакированным боковинам и прислушиваясь к звукам, идущим из сухого дерева. Пальцы Чемоданова уникальные, чувствуют и наметившуюся проплешину где-нибудь в углу стола, на подкате к лузе. И самую малую трещину в штапике у борта. Да что там пальцы? Уникален сам Чемоданов. Весь от светлых, необычайно зорких его глаз. Глубоко всаженных под лохматые брови. От знаменитых пшеничных усов, надежно прикрывающих плотно сжатый рот. И не поймешь, улыбается человек или так, губы морщит в недовольстве. До легендарных рук с большими кистями, которые, если под настроение, да в теплой компании, такие чудеса кием на сукне выделывают. Что хоть на кинопленку снимай. Шары по сукну летают, аж в глазах мелькает. А лузы словно сами эти шары всасывают. Один за другим, только успевай голову поворачивать. Посмотреть на знаменитые чемодановские удары Собираются как на праздник. Не все, только особо приглашенные. Одно слово, мастер. Колени у чемоданова крепкие, и привычные. Чуть не каждый день на них елозит. Все кремлевские бильярдные в его ведении. Раз в месяц к каждому столу непременно в гости, с профилактическим осмотром, натяжение сукна, состояние рамы, прилегание бортов. Можно, конечно, и стоя по столешнице ладонью возить, но разве ж сверху все, углядишь услышишь? С колен оно правильнее, да и к столу уважительнее. Ветеринар и тот на табурет присаживается, чтобы корове бог выслушать. А тут вам не корова, тот произведение искусства. Инструмент посложнее любого музыкального, высокая механика. Когда Чемоданов, все еще коленопреклоненный, по одному прокручивал на столе бильярдные шары и наблюдал их медленное вращение, в помещение кто-то вошел тихо, уверенно. Не поворачивая головы, Чемоданов понял, явился ученик. Ученик единственный, главный, тоже, можно сказать, уникальный. — Ну, как там наша слониха? — спросил ученик вместо приветствия. — В порядке? Не нервничает? — отозвался Чемоданов. Слонихой между собой в шутку называли шары. Когда-то Андрей Петрович обмолвился, что точит их из бивней исключительно женских особей. Из мужских тоже делают, но шары второго сорта, которых в Кремле, ясное дело, не водится. С тех пор и пошло. А мне вчера показалось одиннадцатый, пошаливает. Чемоданов отыскал одиннадцатый шар, закрутил повторно. сахарно белая кость поплыла по изумрудному полю. Шар оборачивался вокруг оси, ровно как балерина Лепешинская, дающая тридцать два на сцене Большого театра. — Заберу в мастерскую, проверю. Чемоданов убрал шар в саквояж. Достал из войлочного футляра и выпустил на стол запасной. «Партию — Партию. Ученик, не дожидаясь ответа, взял со стены свой кий армянского граба. — Можно и партию, — согласился Чемоданов. У него в этой бильярдной кий был тоже свой. Обычно уроки их проходили поздним вечером, раз в неделю, строго в назначенное время, не взирая на ожидавших в зале заседаний членов Политбюро или прославленных генералов, терпеливо сидевших в приемной, час за часом, с неизменно прямыми спинами и невозмутимыми лицами. Поначалу Андрей Петрович смущался осознанием того, что их с учеником неторопливые экзерсисы... А давайте-ка мы... Еще тридцать раз эту же резочку повторим, и с каждым разом чуть тоньше кладите удар. Служат причиной задержки важных политических решений. Затем перестал. Понял, что все ровным счетом наоборот. Бильярд ученик любил, после класса выходил в мир отдохнувшим, в приподнятом настроении. А может ли быть для страны что-либо важнее, чем свежесть мыслей и бодрость духа ее вождя? Если рассуждать вдумчиво, то опосредованным образом бильярд, без всякого сомнения, вносил немалую лепту в социалистическое строительство. Да что там, был его необходимым условием. Сейчас, очевидно, вождю был нужен вовсе не урок, а игра, настоящая, боевая, без поддавков и скидок на мастерство. Иногда чаще после полуночи, а то и ближе к рассвету, вождь ощущал вдруг потребность поразмышлять над чем-то особенно сложным, не поддающимся решению в тишине кремлевского кабинета. И в спальне Чемоданова тотчас взрывался дребезжанием новый, установленный специально для таких случаев телефон. А у подъезда возникал черный автомобиль, готовый мчать проворно натягивающего штаны учителя к ожидавшему ученику играть. Где блуждали мысли вождя, пока руки его лупили кием по шарам, чемоданову было неведомо. Но поездки эти ночные любил, даже ждал. Принимать непосредственное участие в решении государственных вопросов было лесно. Сегодня, по удачному стечению обстоятельств, сам оказался рядом в нужную минуту. «Розыгрыш!» — скомандовал деловито, сбивая шары на сукне в треугольник, а по бокам выставляя два битка для определения очередности игроков. Ударили. Рука учителя оказалась вернее. Его шар, отскочив от заднего борта, пересек стол и послушно подкатился обратно к переднему борту, замер там, как приклеенный, не оставляя шансов битку соперника. Первый ход достался чемоданову. Ну и поехали. Играли всерьез, не торопясь. Впрочем, вождь никогда не торопился. Чего-чего, а умение сдержать порыв, тщательно обдумать ход, поиграть на нервах противника, словно нарочитой своей неспешностью у него было на троих с лихвою. Ходил вокруг стола медленно, сухую из детства левую руку свою клал на сукно медленно, Медленно же приподнимал на ней чуть корявые пальцы, устанавливая в дугу, не спеша прицеливался. И вдруг стрелял кием по шару сильный звонко, словно из револьвера полил. Вот тебе и весь характер. Чемоданов ни разу не видел, чтобы вождь заволновался, проглядел хорошую резку или киксанул в торопях, но и куража настоящего у него не случалось ни разу, хотя игрой увлекался уже лет семь. А без этого какой бильярдист? Так, шарагон второсортный, у которого игра всегда будет мертвая, ни красоты, ни трепета. А в кураже даже ошибка по самонадеянности или из горячки красиво, потому как живая. Кураж в бильярде приходит с опытом. Играет человек 10 партий, 100, 200 и вдруг понимает, вот она. Чемоданов по лицам игроков безошибочно определял, кто с искрой играет, а кто без. На чистой технике. Быстрее всего вдохновение от игры ловили поэты. Одна безшабашная игра Маяковского, чего стоила. И, как ни странно, военные, не тыловые генералы, а настоящие бойцы, видимо, давала себе знать горячая кровь. Буденный Ворошилов, ах, как бились! Лихо на чуть не ломая кии, чуть не вспарывая сукно. Кто-то скажет ухорство и безрассудство, пустая удаль, вояк, а чемоданов нет. Он видел в той лихости красоту, дыхание бильярдного гения. И как же хотелось помочь ученику. Не просто овладеть правилами, а поймать игру. Чтобы хоть раз не ткнуть кием, а смальцевать по-настоящему. Не загнать шар в лузу, а сыграть его, дорезать, положить. Но научить куражу, вы нельзя. И объяснить на словах тоже. Чемоданов пытался было, наедине с собой. Глупость одна выходит, словно перечисление симптомов болезни из медицинского справочника. Холод в пальцах, распирание в груди, пустота в голове, невесомость в теле. А если по-другому попробовать? Кий и кисть смычок и перо, а шары и краски и струны, а сукно — полотно, взмах, удар, музыка. Нет, не рассказать, не описать, невозможно. Собственное педагогическое бессилие, неумение приоткрыть ученику главную тайну бильярдного искусства угнетало чемоданова. Казалось, он утаивает это важное знание, но что поделаешь. Сегодня вождь играл неважно. Да что там? Положа руку на сердце, плохо играл. Из рук вон плохо. Что-то держало его, сковывало и без того медлительные руки, не давало класть удары хотя бы с привычной тщательностью. И чемоданов, который на боевой игре, невзирая на лица, чесал всякого, хоть посла, хоть наркома, хоть и самого вождя, скоро забил первый шар. Один-ноль. Крякнул с досады. Играл-то за себя, болел за ученика. Крякнул и вождь. Не любил, когда соперник открывал счет ни в игре, ни в политике. Открывающий счет ведет за собой, навязывает свою логику и темп, уверен в собственном преимуществе и транслирует его окружающим, а это опасно. Зрители могут очароваться таким игроком. Чемоданов, почти не глядя на стол, ударил еще раз. кий цокнул о прицельный шар. Тот, прочертив на зеленом сукне белую молнию, разбил кучно сбитые в центре стола остальные шары, и они резво разбежались по полю. Один примехонько в лузу, два-ноль. Еще пара замерла по углам стола, в полупальца от лузных скатов. Взять выставленные шары можно было даром, их забил бы и новичок, впервые балующийся кием. Чемоданов и взял, сам не рад, а что делать? Черта в руки, сами шпарят. Вколотил в лузы клапштосами, три-ноль, четыре-ноль. Навождя уже и не смотрел. Чувствовал, как тот мрачнеет, тяжелеет лицом. Пятым выбрал сложный, плотно стоявший у борта шар, оставляя несколько простых на игре. Противник легко сделал бы их в случае перехода игры. Выставив ладонь мостом на борте и высоко задрав кей, чемоданов задумал ударить чуть сильнее необходимого, чтобы шар отскочил на пару миллиметров дальше цели. Мазнул бы лузы по губе, но не попал прикрыл глаза от стыда перед самим собой и саданул кием от души, словно курсантишка первогодок, демонстрирующий свою удаль. Чок! Шорох кости о шерсть, глухой удар в кожаную губу, шар дернулся в створик, крутанулся по круглой скобке, заплясал судорожно, доля мгновения еще удерживаясь в воздухе, сообщенной ему энергией, и ухнул в лузу. Пять-ноль. Вождь угрюмо наблюдал, как Чемоданов расстреливает его. Все правильно. Не забил первым, расплачивайся. Точно так же он чувствовал себя полтора года назад, когда в Германии пришли к власти национал-социалисты. Это было в начале 1933-го. Выскочка фюрер, даже не успев освоиться на посту рейхсканцлера, тотчас сделал выпад, как казалось тогда вполне безобидный. Германское посольство в Москве выступило с инициативой доставлять голодающим немцам по Волжье продуктовые посылки от родственников в Рейхе. Гитлер уже давно играл на братской теме. Еще во времена своей предвыборной кампании обвинил правящую тогда партию в голодной гибели братьев в Дикой России. Вождь поначалу не осознал всю серьезность этого шага. Дела в Поволжье шли неплохо. Старательно выстраиваемая для мировой общественности витрина социализма сверкала успехами и достижениями. Именно республика первой в стране закончила переход к сплошной коллективизации. Именно там был произведен первый в СССР серийный трактор Карли, правда, снялись с производства, но это не помешало ему войти в историю. Полным ходом шла коренизация населения. Одних только учебников и книг на немецком было закуплено в той же Германии на 300 тысяч рублей золотом. А на студии нем кино сняли, смонтировали и выпустили в прокат собственный игровой фильм «На переломе». Это ли не плоды свершившейся культурной революции? Развивались и расцветали в нем республики пионерия, осаавиахим, Союз воинствующих безбожников, да, 1932 год выдался в Поволжье не самым урожайным, но донесения с мест успокаивали. Голод назывался единичными фактами, сгущением красок и инструментом уничтожения кулацкого класса. И германскому посольству было отказано в праве пересылать продуктовые посылки советским немцам по причине отсутствия голода в советской России. Немецкая пресса разразилась по этому поводу гневными заголовками и ядовитыми статьями. Позже, оглядываясь назад, вождь осознал, история с посылками была первым ударом тщательно спланированной партии, первым шаром противника, забитым в лузу. Вскоре, и этого следовало ожидать, состоялась целая серия забитий. Не отходя от стола, противник сделал с кия еще четыре шара подряд. В Берлине большим тиражом вышла и была разрекламирована в ведущих немецких газетах документальная брошюра «Братья в нужде», повествующая о трагической судьбе советских немцев. Удар. Там же открылась выставка, составленная из писем советских немцев, проживающих за границей родственникам. Посещение этой выставки стало для берлинцев равноценно походу в кинематограф на фильм ужасов. Настолько ощутимо было в коротких, часто предсмертных строках, дыхания близкой смерти. Удар. Информационное агентство печати Вольфа опубликовало антисоветское воззвание Союза заграничных немцев, призывающее весь просвещенный мир принять участие в помощи голодающим в СССР немцам. Еще удар. В банках Рейха открыли специальный счет «Братья в нужде», Одними из первых сделали взнос Адольф Гитлер и Пауль фон Гинденбург по тысячи рейхсмарок каждый. и Еще удар. А в берлинском Люстгартене уже вовсю шла подготовка к антисоветскому митингу под названием «Путь немцев в СССР. Путь к смерти». После митинга были запланированы демонстрация и кружечный сбор. «Ваша игра», — спокойно произнес Чемоданов, отходя от стола. Только что он ударил впустую, неудачно пытаясь взять сложную резку, и, оставляя на столе два умело выставленных по углам шара, ход перешел к вождю. — Игра моя, — согласился тот. — А шары вот эти, подогнанные за номерами пять и семь ваши, сами заготовили, сами пользуетесь. Не надо мне тут братскую помощь устраивать. Пока они стучали киями на улице стемнело. Чемоданов прошел к двери и щелкнул выключателем. Над столом вспыхнула раскидистая электрическая лампа в десять плоских конусов, залила игровое поле ярким светом, словно поставили посередине комнаты золотой сноп. Все предметы за пределами снопа исчезли, превратились в беспросветно черные, стали единой темнотой, и стулья для игроков, и кожаный диванчик для зрителей, и стоящая пепельница, и витрина для киев, и окно, и развешенные по стенам фотографии, да и сами стены да и все, что находилось за ними. Не осталось в мире ничего, кроме этого зеленого сукна, белых шаров на нем и двух людей, настороженно круживших вокруг едва различимыми тенями. Полностью виден становился лишь тот игрок, кто выныривал из тьмы и склонялся к столу для удара. Сейчас это был вождь. Он все не мог отделаться от неприятных воспоминаний о том, как лихо начал игру против него германский фюрер. Вся эта разнузданная кампания в помощь голодающим немецким братьям, от которой за версту разила политической конъюнктурой, была фальшива насквозь и состряпана так грубо, что поначалу скорее удивила, чем насторожила. Советская сторона даже растерялась от столь наглой и напористой лжи. Затем собралась и дала отпор. Заявила официальный протест. Правда, известие, труд, огонек, красная звезда схлестнулись с берлинер тагеблат «Локал анцегер, фолькешер биобахтер, дойче альгемайне цайтунг». Счет был размочен, но очевидный перевес уже был на стороне противника. Вождь, слегка покачивая в воздухе кием, размышлял, по какому шару бить. А хоть не всего он запустил бы биток не в лузу, а в носато-усатое рыльце немецкого лидера. Наконец выбрал, нашел резку, катанул, сыграл в отскок. Не очень чисто сыграл, да и слабовато, Но шар, нехотя крутанувшись, к лузе все-таки дополз до нее, словно даже поворочился в створе, а затем упал в сетку. Первый шар вождя был забит. Он подавил улыбку. Тщательно натерев мелом кожаную наклейку на острие кие, долго и основательно прицеливался. В этот раз ударил уже сильнее, но просадил. Молча вождь забрал кий и нырнул в окружавшую стол темноту. А противник вынырнул из нее. Вернее, сначала показались кисти рук, маленькие, чуть кривоватые. Они легли на лакированный борт и стали нервно постукивать пальцами по дереву. Худые запястья уходили в рукава твидового костюма, дорогого, английского кроя, с очень широкими лацканами. В створе костюма светлела рубашка, так туго затянутая под воротник мятым, чуть съехавшим на сторону галстуком, что мелкие складки образовались даже над дребловатой шее. Нижняя часть лица, широкая и мощная, Нависала над галстуком, а верхняя, словно вся, состояла из сальной пряди волос, наискосок прилипший к покатому лбу. Между лбом и челюстью, ровно посередине, темнел маленький квадрат усов. Внимательно смотрев стол, фюрер вдруг упал на него грудью и раскорячил руки, как огромный паук, пытаясь найти удобное положение для удара. Наконец дернул усами и мгновением позже двинул кием по шару, запулил дерзко от трех бортов, но не дорезал. Задышал часто разочарованно, заморгал, сморщился. Утянул с сукна в темноту по очереди левую руку, правую, сжатый в ней ки и свое небольшое тельце. Последнее исчезла во тьме голова. Фюрер покачивал ею в раздражении, и от этого касая прядь, блестящая от бриолина, мелко подрагивала. Вождь уже был тут, уже наготове, Ворвался в круг света, позабыв об обычной медлительности. Глаза тотчас нашли в беспорядочной россыпи шаров два нужных. Одна рука легла на сукно твердо, другая мгновенно нашла надлежащий угол удара. Кия ощущался по-другому, не то легче, не то, наоборот, весомее. В нем словно перекатывалось что-то живое, подчинявшееся только ему, вождю. Вождь сделал пару прицельных выпадов наконечником кия туда-сюда и стрельнул по битку, аккуратно, волосок выше линии центра. Красивый получился удар, мощный. Шар пошел по сокну пулей, чокнул о прицельный, отразился от правого борта, от левого, задел еще пару шаров, сбрасывая скорость, и, наконец, застыл на подлете к Лузе, добрав траектории на каких-нибудь полуладони. А по краю стола уже ползло лицо фюрера. Присев на корточке, прижавшись усами к раме и положив на нее свой немалый нос, он медленно перемещался по периметру, выискивая наилучшую геометрию для удара. Ноздри при этом чуть пошевеливались. Казалось, фюрер ощупывает ими лакированное дерево, но составлял на узорчатом ясене влажный след, который быстро таял под горячими электрическими лучами. Найдя искомую позицию, фюрер заполз на стол почти целиком, уложив на сукно и грудь, и слегка выпирающее из-под твида брюшко выставил локти высоко вверх и со всей силы залупил по шару минуту назад опрометчиво оставленному вождем на игре. — Подлец какой! — не выдержал вождь. — Проклятие! Что за свинство? — разразился в ответ непонятный руганью фюрер. Шар, который казался легким, практически дармовым, так и не упал в лузу. Выбитый неумелым ударом с выгодной позиции, отскочил от борта и ушел в центр поля. По правде говоря, ничего подлого в использовании чужих ошибок не было. Игра есть игра. И вождь решил бить два шара, пятый и седьмой, уже давно выставленные у угловых луз, но остававшиеся без внимания игроков. Любовно гладив кий, он прилег на теплое шерстяное сукно, глубоко вдохнул, медленно выдохнул, выждал секунду и смальцевал по битку так быстро и мощно, что и сам не понял, Его ли рука нанесла удар, или кий выстрелил сам? Чистое забитие. Второй шар за игру. За ним состоялся третий. Не сделать так аппетитно выставленный в угол шар было бы стыдно. Четвертый шар вождь стрелял длинно через весь стол. Биток по единственно возможной линии пролетел между остальными шарами, ни одного не задев, врезался в играемый. Показалось даже, что при столкновении пыхнули несколько голубых искр, Послал его дуплетом в среднюю лузу, а сам нырнул в угловую. Две кладки за удар. Счет сравнялся пять-пять. — Съел теперь собака, — тихо произнес вождь, уверенный, что фюрер поймет и без перевода. Тот все еще сидел на корточках, положив нос на стол и, поводя водянисто серыми глазками вслед резво скачущим шарам. Каждый удар противника он сопровождал жалобным взвизгом, словно Кий лупил не по шарам, а по его голове. Когда игра, наконец, перешла к нему, подскочил от радости, затряс челкой, открыв от возбуждения рот, долго вытирал вспотевшие ладони о сукно, на зеленой ткани оставались длинные темные полосы, затем, прикусив от старательности кончик языка, мусолил мелом наконечник кия, перепачкал белым лоб и подбородок, рассеянно сунул мелок не в карман, а себе в рот и не заметил оплошности. Стал задумчиво катать по зубам, как карамель, оценивая раскладку на поле. Проглотил не жуя и радостно улыбнулся, нашел резку. Забросил на стол согнутую корявую ножку в шерстяной гетре. Вождю показалось, что от подошвы квадратного ботинка отчетливо пованивает дерьмом и оседлал бортик. Тело свое уложил рядом причудливым кренделем, прижался животом, грудью, подбородком к сукну, шуршат видом и стуча костяными пуговицами о деревянную раму. Раскорячил локти, заилозил кием, прицеливаясь, замурлыкал что-то нежно-лирическое. «Друг, хороший друг, это лучшее, что может быть в мире!» Тщательные приготовления не помогли. Кий вместо удара всего лишь скользнул наконечником по поверхности шара. Фюрер позорно кексанул. Поняв, что случилось, заскулил нечленораздельно. Зацарапал коготками стол, выдирая из сукна зеленые волокна. Засучил в воздухе ножками. Вождь концу мки и уперся в извивающуюся тельца противника, столкнулся с стола и, не обращая внимания на несущееся снизу подтягивание, начал зачищать поле. Хитрым ударом сверху разлепил два оказавшихся вплотную друг к другу шара. Один тотчас ушел в лузу. Аккуратно сыграл шар в дальнем углу. Ах, если бы наблюдал этот великолепный ход строгий учитель чемоданов. Затем в ближнем безупречно сыграл, что говорить разложив оставшиеся на сукне шары для следующих ударов. Также решительно он выступил против фюрера и на политическом поле, тогда в 1933-м, для пресечения клеветнической голодной кампании. В ответ на лживые немецкие брошюрки была подготовлена собственная «Братья в нужде. Свидетельство советских немцев. Удар». На первых полосах газет появились убедительные доказательства отсутствия голода в СССР. Репортажи о прилюдном уничтожении продуктовых посылок, которые время от времени все же просачивались в Поволжье от родственников за границей. Многочисленные письма советских немцев с предложениями взять из Германии на откорм голодающих детей. Обращение колхозников к германскому консулу в Сибири, господину Гроскопфу, возвращающих всю присланную им материальную помощь для передачи голодающим немцам фашистской Германии. Удар, удар, удар. Берлин вяло сопротивлялся, все еще пытаясь играть на братской теме, но Москва уже переломила ход игры. Осенью 1934-го вступила в действие директива ЦК ВКПБ против фашистской помощи. Активизировалась борьба с немецким национализмом, с фашистским элементом в немецких колониях, развернулся мощный культуркампф, в школах и вузах Немреспублики вместо немецкого ввели всеобщее изучение русского языка, а кампания коренизации сошла на нет. Удар, удар, удар. Германские консульства прекратили оказание адресной материальной помощи советским немцам. Замеченные в организации гитлеровской помощи подвергались арестам. Из-за заднего борта высунулась дрожащая челка. Скрюченные пальцы поползли по сукну. Фюрер хотел украдкой стащить с поля шар. Вождь размахнулся кием, как мечом, и рубанул со всей силы по торчавшему над сукном сморщенному носу. Брызнула кровь. Фюрер заверещал пронзительно, чуть лампочки не треснули, и, жалобно вращая моментально распухшим пятачком, эх, жаль, что не отрубил, сгинул под столом. А вождь доиграл три оставшихся шара. Бриллиантово доиграл, как выразился бы Чемоданов. Один шар послал в лузу длинным ударом вдоль борта, второй коротким ударом с отскоком, а последний хлестанул триплетом. Удара правый, борта левый, забитие, партия. В бильярной было тихо. Изредка потрескивали электрические лампочки. Чемоданов медленно выполз из-под стола. Стоя на коленях и зажимая ладонями окровавленный нос, огляделся. В комнате никого не было. На пустом, ярко освещенном столе лежали крест-накрест два кия. Переносица болело нестерпимо. Возможно, был сломан хрящ. Но Чемоданов не мог сдержать счастливую улыбку. Сегодня, впервые за семь лет регулярных уроков, ученик поймал кураж. Почему это произошло именно сейчас, в партии, которая начиналась столь неудачно и не обещала никаких сюрпризов, Чемоданов не понимал. Знал только. Единожды познав вдохновение, бильярдист более не сможет жить без куража. С этого дня ученик будет играть лучше и лучше. Иногда и сам, удивляясь своим быстрым успехом, с этого дня начнется совсем другая игра. И счастливый Чемоданов улыбался в темноте.